Глава третья. Суббота, 23 октября. Утро. Айви щурится в полумраке. Обычно её оранжерея залита солнцем, но сейчас оно спряталось за грозовыми тучами. Айви сокрушённо качает головой, и сумеречно-розовые камелии в её седом пучке разделяют эмоции хозяйки. Эти цветы Айви вывела сама, чтобы получить свой самый любимый аромат аромат летнего дождя. Айви поднимает руку, чтобы протереть запотевшие очки. Рукав её балахона задирается, оголяя предплечье, покрытое яркими татуировками, скорее похожими на гравюры. Все они как замена семейному фотоальбому, и тут запечатлены самые важные Поворотные события сестринства. Грусть и потери это шипы и колючки, а самые радостные моменты пчелиные соты и колибри. Пошарив в глубоких карманах балахона, Айви достаёт волшебную палочку из вяза и крутит ею словно заправский жонглёр. Клоресса щебечет Айви, и над рабочей зоной появляется ореол света. ларесце в переводе с латинского светись. Убрав палочку в карман, Айви поворачивается к трубному цветку, купленному ею сама лично на острове Суматра много лунных циклов тому назад. Она глядит на цветок поверх очков в тонкой металлической оправе. Глаза у неё глубоко посаженные, до удивительного зелёные, а лицо обветренное от постоянного пребывания на воздухе. Не скромничий малыш? Давай показывай, что с тобой случилось, уговаривает Айви, проводя измазанными в земле пальцами по основанию растения. Малыш это, конечно, шутка, потому что трупный цветок великаном возвышается над Айви, которая и сама-то в юности была ростом 6 футов и 3 дюйма, около 190 см. Сейчас, находясь в весьма преклонном возрасте, айва усохла до 6. Так что она просто дюймовочка по сравнению со своим 12-футовым питомцем. 12 футов около 720 см. Справедливости ради, почти все растения в оранжерее выше айвы. Вот вам результат хорошего ухода. Помнится еще подросткам, каждый день она проделывала путь в 8 миль, примерно 13 километров, не меньше, собирая образцы растений в рощах и вдоль русел рек. Теперь же, когда в двух милях к востоку появился новый гипермаркет, а год назад на западе, словно ядовитые грибы, стали вырастать новые особняки, Айви гуляет исключительно по периметру поместья. Но даже если не покидать собственной территории, от горожан уже нет никакого спасу, потому что они только и делают, что оскверняют их землю. Свидетельства этому появляются каждое утро: презервативы и пустые бутылки из-под выпивки, недогоревшие в кострах коробки из Макдоналдса и Тако Белл, международная сеть ресторанов быстрого питания. Но самое ужасное, Это грязные надписи вроде «Суки» и «Шлюхи». Их вырезают на стволах деревьев или распыляют из баллончиков на камнях. Злоба к обитательницам поместья Муншайн разрастается с тревожной стремительностью. Сегодня утром Айви залечила кору двух изуродованных деревьев и убрала еще одну кучу мусора, прежде чем поспешить в оранжерею к своему трупному цветку. Гора его покрывала, оно похоже на сращённые лепестки соцветия, но на самом деле это огромный преображённый листок. Налилось пурпуром и опушилось. Это хороший знак. Значит, скоро трубный цветок распустится. Покрывало трубного цветка прикреплено к огромному жёлтому початку. Отсюда и его научное название Amorphophallus titanum. Смешно, но на латыни это переводится как «Гигантский преображённый фалос». Определённо, название цветку давал ботаник мужского пола, ибо любая уважающая себя ведьма узрела бы в початке сходства с волшебной палочкой. А цветок назвала бы «Виргула титанум». Ему это больше подходит. «Виргула титанум» переводится как «огромное влагалище». Аиви хочется не просто застать сам период цветения, что случается раз в 10 лет, и тогда цветок воняет словно дохлое животное, да и по окраске напоминает сырое мясо. Но и собрать драгоценную пыльцу. Аиви заморосит её, часть разошлёт по самым престижным оранжереям мира, а другую часть используют для изготовления самых искусных эликсиров. в том числе защищающих сестренство и для совершения самых мощных заклинаний, вроде того, что собиралась сотворить Руби много лет назад. Айби подзывает двуногую стремянку, и та с грохотом идёт в её сторону. Снаружи слышатся чьи-то шаги. Должно быть, это Урсула. Но от чего-то пост её торопливо. Что за срочность такая? Айви придерживает полы балахона, чтобы подняться на стремянку, и на этот раз слышит, как кто-то семенит по коридору на четырёх лапах. По звукам похоже на свинью. Понятно. Очередной кавалер и Изабель. Думает Айви, насмешливо качая головой и одновременно испытывая некоторую зависть. У нашей Изабель сплошной праздник из фалласов, а у меня ноль. Айви смотрит на огромное растение. «Ну, этот фалос не в счёт». Айви гадает, куда так торопится Урсула, вспоминая, что в последние дни та вся на взводе. Впрочем, все нервничают перед возвращением Руби, потому что конфликт не исключён. «Да что там говорить, Айви и сама стала дёрганной». Неизвестно ещё, как отнесётся ко всему Табита, которая очень сильно обижена на Руби. Ведь никто тогда не смог отговорить Руби от её затеи. Да и сама Руби тоже приедет с собственными обидами и горестями. Её многолетнее молчание, красноречиве всяких слов. Тревога с родни креслу качалки. Уже в который раз повторяет про себя Айве: вроде есть чем себя занять, но с места не двигаешься. Впрочем, никакие философствования не способны унять нарастающую тревогу.